Глава вторая, в которой Олег производит себя в рыцари. Был Виттехольм, до да весь вышел. Покинули его варяги. Видать, на север перебрались. К воле Новгородской поближе, от князей киевских подальше. Ныне крепость звалась Витичев холм и выглядела запущенной. Нижние венцы городских стен подгнили, Шатровые кровли на башнях, некогда крытые тёсом, обветшали так, что оголились ребра стропил. Посад на склоне горы тоже измельчал. Десяток рыбацких изб торчал между крепостью и берегом, да столько же бань. Вот и всё поселение. Сухов помотал головой. Окружающий мир был настолько реален во плоти своей, что рассудок отторгал мою мысль о путешествии во времени. «Путешествие с пересадками!» Криво усмехнулся Олег и тут же нахмурился, сжал зубы. «Хватит!» «Довольно об этом!» Проехать в город удалось легко. Стража у воротной башни магистру с протаспофарием не препятствовала, только проводила их глазами, удивляясь, странной заморской одежи. «Холодно!» — пожаловался Александр. «Потерпишь!» — пуркнул Сухов. «Чего ты такой злой?» — обиделся Пончик. «Между прочим, я не меньше твоего переживаю». «Угу». Олег почувствовал прилив раздражения. «Кто тебе сказал, что я вообще переживаю?» — накинулся он на товарища. «Да пофигу мне это время! Мне все пофигу!» «Не злись!» — миролюбиво сказал Протаспофарий, еще пуще разозлив Сухова. «Не лезь ты ко мне!» — грубо ответил магистр. «Я тут поубивать всех готов, а он лезет!» Шурик надулся и отвернул голову. Легче Олегу не стало, но хоть злость прошла, сменилась глухой досадой. Воистину, проще убить кого-то, чем успокоиться. Выехав в город, Сухов осмотрелся. Маленькую площадь, на которой он находился, замыкали большие бревенчатые амбары, крытые почерневшим камышом. Грязный снег вокруг был вытоптан в мерзкую бурую жижу, копыта коней противно плюхали по ней, но горожане как будто и не замечали этого. Они суетились, радовались, переговаривались громко и весело. Олег напряженно вслушивался в звук их речи. К его великому облегчению он понимал то, о чем говорили жители Витичева холма. Люди переживали, хватит ли зерна до нового урожая, Ругали скупердя Микиту Творимирича, хвалились выдержкой хмельного мёда, грозясь в одиночку вылакать целый жбанчик, тем более и повод есть Новый год как-никак, грех не выпить. Тут же Сухов припомнил Иннагельда. Ещё быстрее он запретил себе думать об этом, а то мигом потянется ассоциация, связывая дом варвара с регионом Артериан, где напротив церкви святого Самсона живёт... Стоп! Олег сосредоточил все мысли на настоящем, боясь даже памятью возвращаться в прошедшее. Язык, на котором он разговаривал с боевым клыком, был грубее того, что слышался на улицах Витичьего холма. Грубее, речи выпуклей, что ли. Ныне говор стал напевнее и мягче. Чувствуется влияние славянских наречий. «Вот некие мистята, — упрекает соседа, — Данило!» «Чему, еси, давно те пришел? А ныне же Иси пришел, а то добро же. Пьешь ли наше питье?» Данила почему раньше не приходил, а теперь пришел? «Ну и то хорошо. Пьешь ли наше питье?» А Данила отвечает мистяти. «До сели есть не пил. Ныне же ты велишь, пью». «Раньше не пил, но теперь ты велишь, поэтому пью». Тут целая орава посадских мальчишек высыпала из проулка. Чумазые от копоти куриных исп, одетые, как попало, кто в рваном отцовском полушубке, кто в материной душегрейке, мальчиши, взбудораженные праздничной суматухой, заозирались, выискивая приключений на задницу. И искались, Стали потешаться над скоромангиями пришельцев, дразниться и обзываться противными голосами. «Эй, скоморох на лошаде! Глянь-ка, чистый пугало! С огорода сбежала, коняку зажала!» чучело, чучело». Обычная сдержанность изменила Сухову. Он замахнулся, но мелкая шпана ничуть не испугалась. Издавая неприличные звуки и хохоча, мальчишки стали подбирать с земли конские яблоки и бросаться в скоморохов. Здорово разозленный Олег спешился и угодил в яму. Под настом из мокрого снега воды было по колено, ледяной. Малолетки завизжали от восторга, а распаренный краснорожий мужик в наброшенном на плечи тулупе, наблюдавший эту сцену, гулко загоготал, приседая и шлепая себя поляшком. Не помня себя, Сухов выхватил кинжал и бросился на обидчиков. «А ну!» Завопив, мальчишки дунули в щель между амбарами. Мужик в тулупе кинулся следом, втесался, но застрял и заорал благим матом, «Рятуйте, православные!» Проклиная все на свете, Олег забрался начало «Все не так! Все не там!» Уня в дыхании Сухов медленно сосчитал до пятнадцати. «Спокойствие — только спокойствие!» Перехватив испуганный взгляд Пончика, Олег решил помириться и Сухо сказал. «И вправду холодно!» "Ага". С готовностью отозвался Александр. «Слушай, Понч, это самое, будь другом. Сгоняй вон к церквушке, узнай хоть какое время на дворе». «Сейчас я». Шурик порысил к маленькому храму, приткнувшемуся к крепостной стене, и, не слезая из седла, задал вопрос проходившему мимо попу, толстому и важному. Поп понял его и дал ответ». Вернувшись, Пончик проговорил в возбуждении. — У них тут Новый год, представляешь? Первое марта 1237 года. — Ага. — Да... — протянул Олег. — закинула нас. Александр, только что оживленный, увял, поник весь. — Триста лет минуло, — сказал он. — Всех наших давным давно нет уже. Угу. Молчи, жестко потребовал Сухов. Забудь, понял? Понял, я понял. Вздохнул Шурик. Только как же тут забудешь? А ты делом займись, присоветовал Олег. Некогда думать будет. Короче, ставим перед собой цели и добиваемся ее. А какая у нас цель? «А та же, что и дальше. Рваться вперед и вверх. Рваться и рвать всех подряд, кто помешает нашему возвышению. А для начала надо приискать князя, чтобы послужить ему и выбиться в люди». «А потом?» — спросил Шурик. «Суп с котом. Поехали к торгу». И они поехали, мимо покосившейся звонницы, мимо высоких заборов с грязными осевшими сугробами в тени, Мимо старого терема, мимо постоялого двора, прямо к рыночной площади, куда, казалось, сошлось все население города. Одни продавали, другие покупали, и все орали наперебой, перекрикивая друг друга. «А вот же это, зернышко к зернышку, сухой до да звонкая! Рыбка, рыбка, свежайшая, только что из Днепра! Кому меду? Хорош медок, липовый, а уж как пахнет!» «Мясо парное, и шо стыть не успела? Глянь только, ни хрящик, ни жиринки, мягтя одна. Народ вокруг разный суетился. Горожане в основном до степняки. Хотя различишь не сразу. видите кутались в рыжие и бурые армяки, подвязанные кушаками. А кочевники носили теплые халаты и кафтаны, разве что с запахом на другую сторону. Разница невелика. И на лицо, похожи были местные. все одинаково черноволосы до да черноглазы, разве что степняки по скуластье выглядели, да чуток пороскосее. А ежели мельком глянуть, то не сразу и распознаешь, кто есть кто. Из разговоров в толпе Олег уяснил, что кочевники тут не пришли, а вроде как свои, хоть и не коренные. Торки, печенеги, берендей, кавуй. Все их черными клубуками прозывали. Завойлочные колпаки капюшона. Посмотришь со спины, вроде монах-черноризец шагает, а как обернётся, лицо загорелое, кострами копчёное, бородёнка в косичку заплетена, а глаз с прищуром, целится будто. Степная порода. Но это, так сказать, гости города, а вот как прикажете хозяев называть? Раньше-то просто было. Тут соседствовали северяне-русы и южане-славины. А теперь, триста лет спустя, Оказалось, что все тутошние киевляне, не жители Града на Днепре, а люд, населяющие киевское княжество, подданные великого князя, что в Киеве сидит и оттуда правит. Восточнее проживали черниговцы, к западу — галичане, дальше на север — рязанцы до да смоляне. Разобщенные, чужие друг другу. Друг другу? Скорее уж, враг врагу. Печенек какой-нибудь... Вольный сын степей был киевлянину ближе, чем гордец-новгородец или задавака-суздалец. «Хватит сидеть», — бодр сказал Сухов. «Слезай, пройдемся». «Да ну», — сказал Пунчик боязливо. «Тут собаки». «Ну и что, пинками тех собак?» «Ага, а если укусит?» «Так я же говорю, пинками. Пошли». Олег покинул седло и неторопливо прошелся по рядам, ведя Чалова в поводу. Привязывать его к коновизе он опасался, вдруг уведут. Да и просто захотелось подвигаться, согреться. Меховые изделия удалось купить по дешевке, не сезон. Сухов быстро переоделся, накинув поверх рубахи кунью шубу, крытую вишневым бархатом аксамитом, с откинутым бобровым воротом, и прикрыл голову войлочной шапкой с разрезом спереди. «Ну как?» — спросил он у Пончика. «Все девки твои!» — ухмыльнулся тот и пригасил улыбку, вздохнул. «Чего развздыхался? Мерей!» «Может, чего попроще?» — неуверенно проговорил Александр. «Денег жалко». «Угу». «Чего их жалеть?» «Деньги на то и придуманы, чтобы их тратили. Лично я собираюсь к двору князя Киевского». а там, по прикиду, и встречают, и провожают. Ты со мной или как? С тобой. Ну так мерей. Япончик примерил бобровую шубу, обшитую сукном, и круглую шапку с соболиной опушкой. Ну вот, оценил Олег, совсем другое дело. Рассчитываясь суетливым торгашом золотыми номисмами, Сухов принял на сдачу серебряную гривну и полную горсть мелочи. кожаных кун и векш. Приосанившись, Олег проследовал к оружейникам. Народу возле лавок, торговавших доспехами, с щитами да оружием, было немного. Уж больно дорого все. Трех коней можно было приобрести по цене одного простенького меча, а за полный набор доспехов и воинских орудий труда отдашь столько гривен, что хватило бы на покупку стада коров, голов этак с десяток полтора. Среди бойких купцов Сухов сразу выделил чужеродное тело — долговязого крестоносца, зябко кутавшегося в свой плащ. Видать, из самого Константинополя прибыл, лыцарь. Да поиздержался, раз уж понес на торг свою сбрую, длинную кольчужную рубаху халберг с капюшоном и варежками, ведерчатый шлем с прорезями для глаз и дырочками для дыхания. Покупатели обходили рыцаря стороной. прицениваясь к привычным шеломам и панцирям из бычьей кожи. Заметив интерес Олега, долговязый оживился. «Не желаете ли купить?» — прожурчал он в манере разбитного продавца, разве что с запинками в трудных словах. Всё в лучшем виде — работа знатнейших мастеров Милана и Аугсбурга. Как раз ваш рост, словно кто мерку снял». Его русская речь была удивительно чиста. разве что подчеркнутый четкий выговор выдавал в и народство «Вы говорите по-гречески?» — спросил Олег церемонно. «О, да! С кем имею честь?» Крестоносец неуловимо изменился. Он будто вырос. Сквозь торгашескую угодливость прорезалось достоинство. «Барон Гиом де Танкарвиль», — представился рыцарь. «Магистр олигарий». отрекомендовался Сухов. «Приветствую вас, милорд, и позвольте вам представить моего друга протоспофария Александра». Гиом и Шурик сдержанно поклонились друг другу. «Что привело вас на эти стылые берега?» вежливо поинтересовался Олег, переходя на русский. Барон улыбнулся. «Под учтивостью сиятельный магистр скрыл иной вопрос», сказал он. «Почему рыцарь продает свои доспехи?» «Видит Бог. Я верно служил и храбро сражался, посему и был отягощен грехами тяжкими. Меч мой испил немало крови сарацин, но поднимать его на христиан только за то, что они православные!» Барон де Танкарвиль покачал головой. «Нет, этого моя душа не приемлет». Я решил уйти от мира и затвориться в тихой обители, где проведу остаток дней в молитвах, взыскуя покоя». Сухов кивнул и скинул шубу. Натянул на себя толстый стеганый гамбизон, мягкую подкладку под кольчугу, гасящую удары. Хм, надо же, и впрямь будто по нему сшито. Гийом помог магистру надеть скрипящий доспех. Олег напялил меховой подшлемник, просунул голову в кольчужный капюшон, затянул шнурок вокруг лицевого отверстия. Плосковерхий, похожий на бочонок шлем, довершил облачение. Шлем сидел как влитой. Благодаря ременной подкладке он не давил, зато облегал плотно, в самый раз. Смотреть на мир сквозь узкие прорехи Сухову было непривычно, но это пустяки, дело житейское. «Ну как?» — глухо раздался его голос. Пар от дыхания протек через насверленные дырочки. Пончик выразительно показал большой палец. «Класс!» Олег величественно кивнул и стащил шлем. «Я беру латы», — сказал он. «А меч?» «И меч!» «Слава тебе, Господи!» — вырвалось у барона. Сухов выскреб остаток золота из кошелька и передал его Гийому. «О, сиятельный!» — с чувством изрек рыцарь. «Вы меня спасли! Скоро уже лед сойдет, и к югу двинется купеческий караван, а у меня ни гроша на дорогу. Уже год минул, как я тут околачиваюсь. Послали меня к великому князю Киевскому с поручением, а вот обратно все никак не выберусь». Что еще могу я сделать для своего благодетеля? Расскажите, милорд, о князе. Сам к нему направляюсь. Кто он и что он?» Гийом смутился. «Это сложно, сиятельный», — сказал он с запинкой. «В том году княжил Владимир Рюрикович, но он попал в плен к половцам. К черным клобукам», — вставил Олег, демонстрируя свою осведомленность, — Что вы, сиятельные, черные клобуки, пострадавшая страна. Половцы изгнали их из степи, и те немного обрусели, крестились даже. Многих коседлости потянуло. А степь не зря зовется Половецкую. Так вот, трон Владимира Рюриковича занял Изяслав Мстиславович Смоленский. Зимой великий князь Владимир выкупился из плена и выгнал Изяслава из Киева. «Ага». Задумался Сухов. «Чувствую, без пол-литра тут не разберешься». «Что?» — не понял барон. «Я говорю просто так, в нынешней сложной политической обстановке не разобраться. Буду обязан, если милорд согласится разделить с нами трапезу». «Плачу я!» — поставил условие Гийом. «Идет». Харчевня отыскалась неподалеку. Это была огромная изба с низким закопчённым потолком, подпёртым резными деревянными столбами. Тусклый свет, падавший из малюсеньких окошек, заделанных слюдой, уступал отблескам огня из открытой печи, напоминавшей камни, и такой огромной, что хоть быка в ней жарь. В душном полумраке угадывались длинные столы и скамьи. Скамьи, натертые седальщами, блестели, словно покрытые чёрным лаком, а вот столешницы сияли белизной скобленого дерева. Пахло дымом и квасом. «Чистенько», — снисходительно сказал Пончик. «Белый верх, черный низ». «Угу». Барон тайком рассчитался с краснолицым кабатчиком, видимо, погашая прошлые долги, и громким голосом заказал мясо, хлеба и вина. Олег сел за стол, по привычке спиною к стене. Шурик притулился рядом, Гийом устроился напротив. «Что вы хотите знать о князе Киевском, Сиятельный?» — спросил он. «Все». Барон потер редкую рыжеватую бородку, сморщил хрящеватый нос, задумался. «Тут такой узел завязался», — протянул он. что слова и дела одного лишь князя Киевского не выпростать из общей путаницы. «А вы по порядку, милорд», — спокойно ответствовал Сухов. «И учтите, что я совершенно не знаю, что здесь творится. Давно не был. Очень давно». «Хорошо», — тряхнул головой Гийом. «Начать надо с того, что на востоке киевское княжество соседствует с Черниговским». Там правит Михаил, старший из рода Ольговичей, сын Всеволода черного А на западе проходит граница с княжеством Галицким, на чей престол раз за разом пытается взойти Даниил Романович, волынский князь. И все эти три больших царства-государства раздроблены на множество мелких. Так вот, тут уже лет десять, если не больше, идет война между местными государями. В начале позапрошлого года князь Даниил потерял Галич. Тогда же к Киеву двинул войска Михаил Черниговский вместе с Изяславом Мстиславовичем. Тогдашний великий князь киевский Владимир Рюрикович пошел на союз с Даниилом Галицким. Михаил Черниговский отступил, а Изяслав бежал к половцам, с коими весьма дружен, к хану Котяну Сутоевичу. Владимир же с Даниилом повернули на Чернигов, и там к ним присоединился князь Мстислав Глебович. Он отговорил их нападать на Чернигов, но при этом лукавил, поскольку являлся тайным союзником Михаила Всеволодовича и желал измотать князей Галицкого и Киевского в мелких стычках. «А Мстислав Глебович это кто?» — спросил Пончик. «Мелкий феодал», — ответил Олег со знанием дела. «И что было дальше, милорд?» Повоевав под Черниговом, — продолжил барон, — князья повернули на запад и, не доходя до Киева, столкнулись с половцами, призванными Изяславом Мстиславовичем. Так вот, Даниил и Владимир повернули в степь и у Торческа, города черных клобуков, их полки были смяты и рассеяны войском половецким. Владимир Рюрикович угодил в плен, а Даниил Романович бежал в Венгрию к королю-крестоносцу Эндре II, где близко сошелся с австрийским герцогом Фридрихом Бабенбергом. Даниил все искал стороннюю помощь, но его преследовали неудачи. Понадеялся Романович на союз с поляками, не вышло. Венгры. Умер король Эндре, и в октябре на престол должен был взойти давний противник Даниила, Бела IV, Волынский князь, Как тут говаривают, из кожи вон лес, лишь бы угодить новому государю и склонить его на свою сторону. Он даже шагал в составе коронационной процессии в фехервари, как последний вассал, вел под усы королевского коня. Не помогло. Тогда же бояре Галицкие зазвали к себе в князья Михаила Всеволодовича, а Изяслав, сын Мстислава Романовича Старого, сел на трон в Киеве. Так Господь одним уготовил поражение — а другим даровал победу. Тут пышнотелая девица принесла запотевшую амфору корчагу, разлила вино по чарам, быстренько обернулась, расставила блюдо с парящим мясом, порезал духовистый каравай. Троица налегла на вино и закуску. После второй чарки Гио матер усы и продолжил политинформацию. «Так вот», — сказал он внушительно, — Весной прошлого года Михаил Черниговский затеял поход на Владимир Волынский, где в ту пору засел Даниил Романович. Тогда же Владимир Рюрикович выкупился из плена, изгнав из Киева князя Изослава. Он снарядил и послал в помощь Даниилу Галицкому союзных черных клубуков и полк воеводы своего, Данила Нажировича. Войско сие взяло в полон князей Волховских и Михаил Черниговский, объединившись с Конрадом Мазовецким, польским королем, решил блеснуть познаниями Олег. «Ах, что вы сиятельный! Короля в Польше давным-давно нет, там творится то же, что и здесь. Некогда единая страна порезана на княжество Лоскутки. Ими правят Генрих Набожный, Владислав Тонконогий, Болеслав Стыдливый, Лешек Белый и еще добрый десяток мелких властителей». а Конрад княжит в Мазовии. Так вот, объединившись с ним, с половцами Изяслава, Михаил Черниговский осадил Владимир, якобы желая вызволить болховцев. И тут половцы изменили. Ушли к Владимиру Рюриковичу. И всё. Конрад Мазовецкий бежал, потопив половину войска на переправе. Михаил Черниговский отступил, а Изяслав Мстиславович, снова захватил Киев. И вот уже этой зимою Даниил Романович и Владимир Рюрикович обратились к Ярославу Всеволодовичу, князю Переяславскому, под чьей рукой сам Новгород великий, и предложили ему занять киевский стол. Ярослав Всеволодович согласился. Да любой рыцарь на его месте дал бы согласие. Оставив Новгород на сына своего, Александра Храброго, «Князь выступил с войском, разоряя города в землях Черниговских и тяжкие откупы собирая с них. Ныне Ярослав Всеволодович должен уже к Киеву подойти, а что дальше станется, бог весть». «Понятненько», — проговорил Олег и разлил вину по третьему разу. «Тогда поспешим навстречу князю Переславскому и поможем ему обрести трон киевский». «Поспешим!» — эхом отозвался задумчивый пончик и встрепенулся. «Э, милорд, а не расскажете ли о Константинополе? Что вообще творится в тех краях?» Перехватив предостерегающий взгляд Сухова, Александр торопливо пояснил свою просьбу. «Мы очень давно не были в империи, странствовали повсюду. То в Азию нас занесет, то в Африку». Чувствую, что перебрал в выдумках, Шурик смолк, но Детанкарвиль, изрядно захмелевший, принял его слова за правду. «А что еще может твориться в Латинской империи, кроме всеобщего развала?» Гурькова вопросил он, поняв вопрос по-своему. «Тридцать лет и три года тому назад венецианцы, купцы и скупцы, устроили страшную резню в Константинополе. Они разграбили все, что можно и нельзя». Могилы разрывали, коней с императорской трибуны на ипподроме стаскивали, даже с фресок святой Софии соскребали сусальное золото. И все. Не восстать более блистательному царь-граду. Душою скорбел, когда видел запущенные, неопрятные захолустья, каковым стал Второй Рим. А народу там проживает в раз меньше, чем бывало. Целые улицы стали выморочными. «Ныне императором коронован Балдуин II. Но в Киев меня послал не он, а Иоанн Бриенский, бывший король Иерусалимский, выбранный баронами, регентом и пожизненным правителем империи. Увы, Иоанн де Бриен умер, а Балдуин обнищал настолько, что ездит по европейским дворам и выпрашивает подачки. Терновый венец спасителя он заложил в Венеции. Выкупить не смог». И священная реликвия была приобретена Людовиком Святым. Да что там говорить, если Балдуин тем же богатеньким венецианцем заложил собственного сына Филиппа? Гийом выпил подряд две чарки вина, взгляд его помутнел, речь стала бессвязной. Олег с Пончиком переглянулись, кивнули и покинули заведение. На свежем воздухе хмель малость выветрился. Веяло полынью, так что Сухов решил остаться, как был, в рыцарских латах. Отвязав своего Чалова, Олег приторочил к седлу вьючок с шубой и вскочил в седло. Пыхтя, Пончик взобрался на своего гнедого. «Была империя и не стала», — пробормотал он, все еще находясь под впечатлением рассказа барона. «Знаешь, какая мне мысль в голову пришла?» Обратился к нему Сухов. «Не знаю». Угу. «Мы тут пока чужие. Не обвыклись еще. Что, если я князю представлюсь странствующим рыцарем?» «А что?» — обдумал идею «Не так уж и глупо». Угу. «Пойдешь в оруженосце?» «Как Санчо Панса?» — подозрительно спросил Шурик. «Намекаешь на мой излишний вес?» «Да бог с тобою!» «Намекаю, что к рыцарской службе ты не годен». «А к чему я годен?» — пробурчал протаспофарий. «В смысле, что я должен буду делать?» «Повсюду таскаться за мной и оказывать первую медицинскую помощь». «Ну, это я умею», — повеселил Пончик. Беседуя на темы будущего возвышения, друзья направились к городским воротам. По дороге их обогнала компания «Черных клубуков Трое степняков сопровождали четвертого. Этот четвертый сразу не понравился Олегу. Во-первых, не похож он был на торка или печенега, тех легко было спутать с русским человеком, а этот выглядел чужаком даже для половцев. Лицо плоское и темное, сидельной кожи. Глаза совершенно косые, усы длинные свисают, обрада лопаткой подстрижена. Во-вторых, Держал себя плосколицей до того надменно, что поневоле вызывал раздражение. Вперев тяжелый взгляд в Олега, плосколицей словно ожидал угодливого поклона. Не дождался и спросил властно, не тая угрозы. «Что уставился, урос? «Тебя не спросил», — ответил Сухов с легким пренебрежением. Глаза чужака полыхнули бешенством, Скрюченные пальцы метнулись к сабле в роскошных ножнах, но Олег уже поглаживал рукоять меча. «Гуляй!» — процедил он, страстно надеясь сойтись в поединке с этим неприятным степняком. Но удовлетворение сухов так и не получил. По лицу чужеземца пробежала судорога, на лбу выступили капли пота. Чудовищным усилием совладав с собой, он повернулся в седле, сохраняя лицо. «Хурракш!» — прорычал чужак. Повелительный взмах рукой, и все четверо порысили к воротам. «Он на монгола похож», — неуверенно произнес Александр и протянул, расширяя глаза. «Слушай, а может, уже монголо-татарская ига наступила?» «Может», — согласился Олег. Вдохновившись, Шурик с жаром предположил. «А этот с плоской мордой — шпион из Орды. Круто!» Сухов покусал губу и спросил Пончика. «У тебя что было по истории СССР?» «Чего-чего? А-а-а! Четверка, по-моему. А четверка по -моему. А что? «Да, ты хорошо помнишь? Когда случилось Батыево нашествие?» Александр задумался. «Кажется, в 1240-м...» сказал он без особой уверенности. Или в сорок первом? «Чует моя душа», — медленно проговорил Олег. «Что скоро мы это узнаем точно. Поехали». «Куда?» «В Киев». «В Киев», — эхом отозвался Пончик. «В Киев».